Глава пятнадцатая. Пока они шли лесом, Тернер потихоньку нащупал в кармане снарк с самым большим зарядом и, сняв его с предохранителя, передвинул рычажок к отметке «Максимальное напряжение». Старательно скрывая при этом свои действия от Флейм, он отнюдь не собирался позволить ей убить кого-нибудь из магов, особенно жену. Да это бог, чтобы Парра и ее спутники были начеку и сумели защитить себя, когда они с Флейм подойдут к ним. Единственным, что оставалось, была надежда на чудо. Тернер не мог предупредить их о гранатомете. Флейм шла в нескольких шагах от него с пальцем на спусковом крючке этого самого гранатомета, а компьютер внимательно следил за проявлениями любой псионической активности. Обогнув дерево, Тернер увидел поляну, в центре которой стояли три фигуры в широких мантиях. Он оглянулся на Флейм. «Я вижу», — сказала она, — «иди дальше». Он стал спускаться вниз по короткому, покрытому хвоей склону. Его дыхание превращалось в облачка пара, плывущей впереди. Странно было не чувствовать ставшей уже привычной тяжести гранатомета на плече, как будто его пальто вдруг потеряло вес и свободно парило вокруг него. Свет холодного серого дня сочился сквозь деревья, окрашивая в тусклые цвета темную землю. Парры снова принялась что-то мысленно внушать ему, и теперь, находясь так близко, он без труда принял часть сообщения. Не как слова, но как понятия и образы. Она представляла здесь совет, и они послали ее передать что-то, чего они хотят. Что именно они хотят, было непонятно. Образы пары представляли нечто яркое и сияющее, скрытое под чем-то темным и неописуемо отвратительным. Тернер решил, что его в сущности мало волнует, чего там хочет или не хочет совет. Его возмутило только, что Парру использовали в качестве курьера. Что ему сейчас забота верховных магов, этой недальновидной элитарной самонадеянной кучки псионических уродцев. Парра наконец перестала сигналить. Склон кончался канавой, руслом высохшей реки. Ему видны были ледяные кристаллы на дне, в холодном полумраке, куда почти не проникал дневной свет. Он вскарабкался на другую сторону, потом обошел бурелом, и в поле его зрения оказались поджидающие их маги. Все они, конечно, знали об их приближении и смотрели прямо на него, причем взгляд магов был дружелюбным и открытым. «Привет, Сэм!» — вслух сказала Парра. Она стояла между Азраделем и Деккертом, которых Тернер знал не только как старых друзей, но и как двух самых могущественных магов Праунса. На случай, если потребуется магия, она избрала себе наилучших спутников. Она или совет. «Я оставила детей с Хейгером и Эннау, прибавила она, не дожидаясь ответа мужа. «Я подумала, может быть, тебя порадует небольшая компания. Просто так, чтобы не соскучиться». Тернеру потребовалось всего мгновение, чтобы мысленно переключиться с полиглота на диалект Праунса и сообразить, что Парра не хочет выдавать истинные причины своего прихода. Он не успел найти слов для ответа, как его отвлекли. Флейм, едва не наступавшая ему на пятки, вдруг резко остановилась. «Что за чертовщина?» — закричала она. «Слант! Это же твоя жена!» Совершенно пораженный он обернулся. Как Флейм узнала, кто такая пара? Две женщины никогда не встречались, он был в этом уверен. Потом его осенило. Когда он разговаривал с Паррой на кухне... Когда это было? Неужто только три дня назад? Компьютер наблюдал за ним, считывая данные с его все еще функционирующих телеметрических систем. И он не просто все видел, но и занес в память увиденное. В какой-то момент, прежде чем покинуть корабль, Флейм должно быть затребовала все эти данные, включая и видеопленки. Воткнув конец контрольного кабеля в гнездо на шее, она воспринимала, видимо, всю ситуацию так, как если бы сама была в Праунсе на месте Тернера. Правда, лишь в том случае, если телеметрические системы еще работают. А это казалось маловероятным, хотя система подачи данных от его оптических центров в компьютер все еще действует. «Ты права», — согласился он на полиглоте, — «это пара». «Что она-то здесь делает?» «Она должна быть дома, в городе!» «Почему?» — воскликнул Тернер, искренне возмущенный, сомнением Флейм. «Она имеет право идти куда захочет, как и мы. Знаешь ли, нормальная жизнь не остановится, потому что ты пришла сюда!» «Сэм, скажи что-нибудь, чтобы мы поняли!» — попросила Парра. Незамедлительно подал голос компьютер. Гравитационные аномалии обнаружены в непосредственной близости от кибергов. Не успел он ответить паре и компьютеру, как Флейм крикнула. «Ну что, Сланд, ты все-таки не мог без хитростей, но я не стану дожидаться, пока ты захлопнешь свой капкан!» И она нажала на спусковой крючок. «Значит, — лихорадочно соображал Тернер, — она переключила оружие с единичных выстрелов на автоматику. Оставляя красные огненные следы, со свистом вылетел поток ракет, осветив прогалину целым роем стробоскопических огоньков». Миниатюрные вспышки ракет были непропорциональны размерам снарядов. Взрывы последовали так быстро и часто, что звук их походил на раскат грома, только очень высокий по тону. А свет при этом был таким резким и ярким, что Тернера ослепило. Действуя по отработанному во время ученичества рефлексу, он не раздумывая выбросил защитный экран, телекинетический барьер против всех твердых тел, которые могли попасть в него. Но в него не попало ничего, за исключением нескольких веток и с корнем вырванных растений. Флейм сконцентрировала огонь на магах. На других магах, не на нем. Грохот внезапно умолк, сменившись шумом падающих вокруг него оболочек снарядов и треском, с которым валились ближайшие сосны. Когда прекратился звон в ушах и исчезли красные пятна вспышек, застилавшие глаза, Он, поморгав, чтобы видеть яснее, сквозь клубы черного дыма огляделся. Три его собрата мага стояли посреди поляны, целые и невредимые, щурясь и пошатываясь, ошеломленно глядя вокруг. Земля рядом с ними была испещерена маленькими кратерами и усыпана возможными всевозможными осколками. Деревья вокруг прогалины превратились в месиво из расщепленных стволов и упавших почерневших веток. Несколько маленьких язычков пламени дрожали на ковре сосновых игл. Мелкие кусочки металла и пластика, все, что осталось от ракет, облескивали всюду. Подобно многоцветной России. Флейм нигде не было видно, ни глазами, ни острым псионическим зрением. Очевидно, она скрылась сразу, как только выпустила свою очередь. «Черт!» – пробормотал Тернер. Он глубоко вздохнул, медленно выпустил из легких воздух и беззвучно спросил. «Компьютер, ты еще здесь?» Парра начала было что-то говорить, но Тернер поднял руку, прося тишины. «Подтверждение», — сказал компьютер. Корабль сошел с синхронной орбиты, чтобы подготовиться к приземлению до возвращения на борт киборга с кодовым об... наименованием «Флейм». «Будь оно все неладно», — снова выругался Тернер. «Слушай, компьютер», — перешел он на внутреннюю связь. «Это было ошибкой». Конечно, это довольно странное совпадение, что моя жена оказалась одним из магов, но это получилось случайно. Она, наверное, беспокоилась обо мне и решила меня разыскать. Я не пытался никого обмануть, я уверен, ты все это время следил за мной с того самого момента, когда я впервые вошел в контакт с Флейм. Я спрашиваю тебя, была ли у меня возможность устроить засаду? В четырех случаях с момента первоначального контакта коммуникационная связь корабля с киборгом с кодовым обозначением «Слант» была прервана из-за несинхронизованного положения корабля на орбите и при выходе на орбиту или сходе с нее. «Да, — искренне удивился Тернер, — я этого не знал». Подтверждение. Киборг с кодовым обозначением «Слант» не был информирован о прекращении коммуникативного контакта. «Но если я не знал, как я мог что-то планировать?» «Я не мог устроить засаду, ведь если бы я знал, что контакт прекратился, то я не знал бы когда, понимаешь?»